Что делать, если волнение захлёстывает? Вспомните своё последнее удачное выступление, похвалите себя за него в самый последний момент. Это только один из возможных способов справиться с волнением. Есть актёрские техники. Глубокий вдох, выдох. Снова вдох, выдох. Затем вперёд. Есть восточные техники. Брать пример с детей. То есть вести себя естественно, свободно. Захотел, сказать, встал, сказал, подумаешь, обычная история. Можно размять пальцы рук или сложить их специальным образом, как мы видели на индийских картинках. Но все-таки я больше верю в ситуацию успеха. Это означает, что волнение уйдет, как только вас похвалят. И это будет искренне. Вот и постарайтесь поскорее создать такую ситуацию. Не надо советоваться по поводу вашего выступления с теми, кто настроен критично и не умеет хвалить просто так, из человеколюбия. Это могут быть чудесные люди, но сейчас не надо с ними общаться. Идите к тем, кто похвалит вас легко и искренне. Это, может быть, близкий друг или мама, или взрослый ребенок, неважно. Вам нужно одобрение, вы должны его получить. К тому же надо уметь хвалить самого себя. Это, кстати, очень полезно. Вспомните, неужели все гости цитировали ваш тост на новогоднем празднике только потому, что вы, наконец, хоть что-то сказали? Да нет же, это было действительно хорошо и весело. У вас получилось сказать много важного и при этом не затянуть время, и вас слушали с удовольствием и улыбались. Именно такие моменты очень полезно вспоминать, когда начинают предательски дрожать колени и потеть ладонь. А еще полезно не пытаться скрывать свои волнения Люди достаточно наблюдательны для того, чтобы заметить, что вы сильно переживаете. Но они будут снисходительны к вам, если вы будете с ними искренне. Лучше просто сказать, я не могу волнуюсь, так что простите, если начну повторяться или буду заглядывать в бумажку. Приведу пример. На торжественном закрытии одного пафосного телевизионного мероприятия на сцену вышел молодой человек, который должен был спеть песню. В руке у него была бумажка с текстом, рука заметно дрожала. Молодой человек подошел к микрофону и сообщил. «Поверьте, я учил слова всю ночь, но сейчас я опять все забыл». Народ заулыбался, и когда он действительно стал петь, глядя в бумажку, зал его тепло поддерживал. А у меня возникло подозрение, что текст он все-таки знал наизусть. Слишком легко он общался с публикой и на самом деле почти не волновался. Похоже, этот парень знал толк в приемах воздействия на аудиторию. Но, как говорится, победителей не судят. Принимали его на ура. Его незнание текста стало удачной фишкой. То есть именно тем, что отличало его от других исполнителей, что запомнилось. Причем со знаком плюс, а не минус. Не пытайтесь скрывать волнение, его все равно видно. И вообще, кто сказал, что волнение – это плохо? Раз волнуйтесь значит, как минимум, уважаете аудиторию, перед которой выступаете. Вам важно ее мнение, а это уже всегда подкупает. К тому же волнение – верный спутник вдохновения, а без него ваше выступление будет звучать уныло и технологично. Враг всего живого – это скука. Я всегда говорю своим ученикам, что любой жанр хорош, кроме скучного. Фраза хорошо известна, но почему-то в момент подготовки к выступлению, в последние секунды перед тем, как включить микрофон, Люди про нее забывают. А зря. Любое выступление – это спектакль. Спросите актеров, они волнуются перед выходом на сцену? Если скажешь что нет, значит, одно из двух. Либо лукавят, либо это плохие актеры. Волнуются все. Владимир Познер, Дмитрий Медведев, Светлана Сорокина, Леонид Парфенов. Волнение придает экспрессии, придается публике. Вызывает ответное волнение. Так что прежде чем осваивать всякие модные техники для того, чтобы справиться с волнением, подумайте, а так ли уж плохо то что я волнуюсь ну вот похвалить приободрить себя очень полезно потому что есть так грань за которой волнение начинает работать против вас срывается голос появляются продолжительные громкие паузы подробнее о них чуть позже расскажу вот такие э, -э" вот такие неприятные громкие паузы а главное вам не удается донести свою мысль до аудитории которая мучается вместе с вами и даже ваши искренние признания я очень волнуюсь простите не прибавляет вам очков, скорее наоборот. Люди могут подумать, но если вы волнуетесь так сильно, что не можете выступать, то зачем крадете наше время? советы в этом случае начинать тренировки с небольших реплик, с тостов, с чтения вслух хорошего стихотворения, хорошей компании. Читайте детям сказки на ночь. Главное – добиться ситуации успеха, чтобы сказать самому себе, то есть я же могу, же могу, я могу и буду. Есть замечательная фраза Эрнеста Мацкевичуса. Главное превратить волнение в кураж, и это возможно. Важно, чтобы у вас не было других поводов для волнения, кроме одного, как выступить лучше. Например, надо избегать лишнего беспокойства по поводу того, какой вы выглядите, правильно ли вы одеты. Это, кстати, очень важный вопрос. Его надо грамотно решать, это не так просто, как кажется.